Глава 26. Сначала они начали ставить мины на равноудалённых точках от постов, пользуясь тем, что пыль и песок настолько ограничили видимость, что эти места стали банально не видны. Попытки подсветить местность тоже не имели результата, так как сильный ветер быстро сносил ракеты в сторону. Впрочем, минирование не дало результата. Все прекрасно осознавали эту опасность, а потому эти подозрительные места тщательно проверялись сапёрами. Проведите там контрминирование, предложил сотпёр Монатолий. Сделаем такую подлость от чуравы духи не ожидали. Бабах! Грянуло однажды ночью. Пошёл дождь и стало совсем погано. Да-да-да! По каменным стенкам точки забили тяжёлые пули, местами разваливая кладку. Высекая искры, уходили в рикошет от танковой брони. Били из ДШК с противоположного склона горы. С полуутра километровой дистанции, так что точно составляла желать лучшего, но головы всё равно не поднять. Прижали нас, суки, и мины наверняка ставят, ворчал сержант из новеньких. Руслан Макеев. Киборгин только кивнул. Танкисты стали бить в ответ. Вот только в пелене дождя прицелиться сложно, тем более, что после очереди вражеский пулемётный расчёт менял позицию недалеко, но этого хватало, и снова открывал стрельбу. Остальные посты также подвергались атакам. Кого-то закидывали минами, других обстреливали из гранатомётов, беспокоились снайпера, появились первые раненые. Их забирали, проезжавшие обратно порожняком машины. И так целый день, что выматывало просто зверски. Дождь к вечеру закончился, и он прибил к земле пыль с песком. Хотя ветер по-прежнему дул чувствительный, гоняя тяжёлые облака дальше в центральный регион Афганистана. Ещё день-два, и всё нормализуется, и снова в небо поднимутся планеры. Противник это тоже понимал, потому с заходом солнца предпринял атаку на один из постов. Сначала возникло ощущение, что это просто ночной обстрел. Такое тоже случалось: в лепят очередь слепую, несколько мин бросят или ЗРПГ польнут, и на этом всё заканчивалось. Но в этот раз обстрел длился слишком долго. А потом в эфир вышел прапорщик Палько, совместитель командира второго взвода. «Это 22-й, ввиду бой! Повторяю, это 22-й, ввиду бой! Противник атакует! Количество установить затрудняюсь, но не меньше 20 человек! Но скорее сильно больше!» Невольно подумал Анатолий. Тут же вышел 23-й. Командир второго взвода, лейтенант Виктор Еленский. «Держись, Миша! Я сейчас приду на помощь! Только держись! Жду!» В наушнике раздались звуки стрельбы. «Отставить двадцать третий, это двадцать первый», – вмешался киборгин. «Оставайся на месте, это приказ». «Ну, товарищ лейтенант, то есть двадцать первый, двадцать второй может не справиться, противник превосходит числом». «Для начала, двадцать третий, ты, услышав неоднозначный приказ, должен был удостовериться, что я тот, за кого себя выдаю». «Вдруг меня и весь пост по-тихому вырезали». И сейчас с тобой вместо твоего командира общается душман. Эээ, да... Так точно, контрольный вопрос. Двадцать первый. Восемнадцать. Минус три. Подтверждаю. Анатолий только покачал головой. Сколько было таких случаев, когда на связь выходили ложные командиры и отдавали дурные приказы, которым подчинялись, даже не задумавшись, что это может быть подставой. Одно из самых вопиющих происшествий – случай с капитаном Королевым. когда ему некто приказал спустить фланговые отряды с высот на дно ущелья, после чего духи устроили перекрестный обстрел с этих высот, и рота понесла тяжелые потери. «22-й, это 21-й. На связи 21-й. Час еще продержишься? Не знаю, товарищ... 21-й, постараюсь». «Постарайся. Помощь будет. Я ее сейчас вызову. Вас понял». «21-й, это 23-й. Час — это слишком долго. Я могу...» Все, что ты можешь, это попасть в засаду и бесполезно сдохнуть. Пойми, наконец, нас ждут. Атака на пост может быть ложной. Для того и устроили нападение на двадцать второго. Чтобы мы безоглядно поспешили ему на выручку и подорвались на минах или нас расстреляли в упор из засады. В итоге двадцать второго не спасем и сами сдохнем. Понимаешь это? Вас понял. Давай. Кивнул связист у Старлей, вызывая аэродром. Тот кивнул и стал бубнить в гарнитуру. «Отделение! Боевая тревога!» — крикнул Анатолий. «Подготовиться к маршу! Доспехи снять! Пойдем налегке!» «Э-э-э-э!» — говори уже, сержант, не мычи!» Киборгин сам стал нагружаться боеприпасами. «Но ну вы же сами!» «Слышал про такую штуку, как военная хитрость?» «Так точно!» «Вот это она и есть!» «Исходим из того, что противник слушает наши разговоры, и теперь он уверен, что неприятности от нас ждать не стоит. Более того...» У них есть ещё минимум час на то, чтобы покончить с двадцать третьим и подтянуть туда все силы из осад, что организовали против нас. Так что если нам повезёт, то даже чуток снизит атакующий напор, и у атакованных будет больше шансов на выживание. И тут мы их в точку. Да, на вот жуйте. Анатолий достал из своего рюкзака кисет, только не с табаком, а листьями коки. небольшой запас, который он всегда носил с собой, а также пластинки обычной жвачки. Последнее нужно, чтобы листья связались с ней и бойцы не проглотили их чисто рефлекторно. Что это? Допинг. Вы пока ещё не сильно тренированы для горных побегушек, даже без доспехов. Так что надо вас слегка подзарядить, чтобы не сдохли на полпути. Вить идти придётся очень быстро, дав при этом сильный крюк. Но главное смогли вступить в бой будучи полными сил. по крайней мере не вялыми и импотенными членами. А от этого это самое Анатоли невольно весело хохотнул. Это его эпопея, когда он сбирался на гору для разговора с Масудом, в части использование псевдодопинга и его возможный побочный эффект в виде стоика широко разошлась по батальону. Его даже на разбирательство командование вызвало. Выпытываю, откуда взял спецсредство? Но он пояснил, что дал обычные таблетки от кашля. для срабатывания эффекта плацебо. Но простые бойцы этого не знали и верили, передавая из уст в уста: "Да, может и встать". Причём сейчас это действительно может случиться. Кока ведь реальный стимулятор, подумал Сему. "Ну хватит пустых разговоров, у нас там товарищ в беде. Кстати, помощь вызвал?" обратился он к связисту. "Нет, связь дохла. Один белый шум." Похоже, нас глушат мощным искровяком с быстро плавающим диапазоном. Или даже сразу несколькими. Что ей требовалось доказать. Серьезно они за нас взялись. Анатолий, быстро проверив бойцов, и дав по щепотке листьев коки, скомандовал. «За мной!» Анатолий повел своих людей извилистым маршрутом. Сам работая за сапера, идя посередине склона горы. Не очень удобно. Но духи, суки такие, минировали не только тропы, но и гребни. Сначала шли на запад, потом повернули на север, и ещё один поворот на восток. Перешли дорогу, ещё немного прошли на восток и только после этого повернули на юг. Уж чего чего, а появление журавли стыло, они ожидать точно не должны, решил он. У меня языка не мёл, не очень внятно пожаловался сержант где-то на половине пути. И у меня, сказал ещё один боец. Это нормально. А как общее ощущение? Лёгкость И какой-то радостный азарт, прислушившись к себе, ответил Руслан. А я словно видеть лучше стал. И я, и слух, бойцы загомонили, делясь друг с другом своими ощущениями. А ну тихо все, зло прошипел Киборгин. Хотите, чтобы нас душманы услышали? Морпихи притихли, но кто-то глупо хихикнул. Похоже, с дозировкой чуть ошибся, подумал Сторлей. Бег по горам продолжился. И вот стали слышны звуки боя. Выплюнул всю жвачку, потребовал Анатолий в надежде, что к тому моменту, как они подойдут к месту боя, его бойцов немного отпустит, а то в таком состоянии на кураже могут глупо подставиться. Инстинкт самосохранения от допинга притупляется, что называется море по колено. Вот уже видны выстреливаемые оборонительными морпехами осветительные шашки, а потом приглушённо хлопнул взрыв гранаты. И раздались автоматные очереди. Бойцы начали отбивать очередную атаку душманов. «Дзинь! Бам!» Звонко выплюнул мину миномет. Причем он находился совсем рядом. Противник стрелял с закрытой позиции, укрывшись от ответного танкового огня за небольшим отрогом горы. «Теперь тихо! Минометчики – моя добыча!» Анатолий удобнее перехватил свой автомат с НСПУ и глушителем. Расчет миномета составил всего четыре человека, включая наблюдателя-корректировщика, что, лежа на склоне, смотрел за результатом стрельб и вносил поправки. Вот дух взялся за очередную мину. «Положь обратно», — пробормотал Анатолий и нажал спусковой крючок. Автомат закашлял и задергался в руках, выплевывая длинную очередь на пол рожка. Подносчик, не донеся всего несколько шагов до миномета мину, упал. «Увы». Ожидаемого взрыва не произошло, но оно и к лучшему, подумал через секунду Анатолий. Наше появление дольше останется в секрете. Он принялся снова стрелять, высаживая остатки патронов и быстро меняя рожок на новый, после чего автомат снова закашлял, посылая пули в цель. Прибор ночного видения за счёт своей массы неплохо стабилизировал оружие, обеспечивая необходимую кучность, и остальные члены намётного расчёта коим даже спрятаться негде оказалось, отправились к Гурьям. Вскочил корректировщик, отреагировал на вскрики погибающего расчета и тут же лег уже навсегда, когда Анатолий добил по нему второй магазин длинной очередью. «Вперед!» Бойцы перемахнули через гребень, стремительно скатились со склона. «Может, сами минометы используем, товарищ старший лейтенант?» предложил сержант Макеев, когда они пробегали мимо трубы. Нет времени разбираться. Миномёт американский. Быстрый подъём на ещё один отрог, с которого было отлично видно вся картина боя. Противник продолжал атаку на опорник, медленно подбираясь к своей цели, ожидая, когда можно будет сделать ещё одну попытку решительного броска после очередного выстрела миномёта, когда Шураи невольно укроются и прекратят стрелять. Дошманы все оказались видны как на ладони. Во время очередного выстрела осветительной ракетой Анатолий быстро распределил цели, главной из которых являлся расчёт ТШК. На них он натравил гранатомётчика и пулемётчика. Благо, они располагались хоть и в отдалении, но несколько ниже и являлись отличной мишенью. Танк, кстати, молчал. Видимо, его всё же смогли чем-то подбить, и именно по этой причине вражеский расчёт крупнокалиберного пулемёта чувствовал себя уверенно, посылая очередь за очередью. Огонь! Бойцы открыли шквальный огонь, но прежде всё-таки залпом выстрелили осветительными ракетами, превратив на короткое время ночь в день. Точность стрельбы оставляла желать лучшего. Несмотря на подсветку и вроде как улучшившееся зрение, далековато всё-таки. Фактически на предельную прицельную дальность полили, но этого хватило, чтобы духи, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, И просто осознав, что к шурави подошла подмога неизвестной численности, а у страха глаза, как известно, велики. Опять же, минометный расчет молчит, да и враг с их стороны стреляет. Кроме того, позицию с ДШК накрыло взрывами, и значит, они лишились последнего аргумента в драке. Начали поспешно отступать.